Судорожно шевелила челюстями. В туловище воткнули гандшпук и унесли. Все разошлись. Этим спектаклем ознаменовалось наше прощание с тропиками, из которых мы выходили в то время и куда более уже не возвращались. Вечером, идучи к адмиралу пить чай, Я остановился над люком общей каюты посмотреть, с чем эта большая сковородка стоит на столе. «Не хотите ли попробовать? Жареные акулы?» — спросили сидевшие за столом. «Нет». «Ну так ухи из нее!» «Вы шутите», — сказал я. «Разве она годится?» «Отлично!» — отвечали некоторые. Но я после узнал что те именно не дотрагивались до отличного блюда, которые хвалили его. Кожа акулы очень ценится столерами для полировки дерева. Кроме того, ею оббивают разные вещи. В Японии обтягивают сабли. Мне один японец подарил маленький баул, обтянутый кожей акулы. Очень красиво. Похоже немного на тесненный софьян. Мне показали потом маленькую рыбку в четверть аршины величиной, найденную прилипшую к спине акулы, и одного цвета со спиной. У нас попросту называли ее «прилипалой». На одной стороне ее был виден оттиск шероховатой кожи акулы. Вчера, 25 марта, видели китолова. Топит печь для выворки жира из пойманного кита. Пламя и дым далеко видны, как на пожаре. Сегодня вышли из тропиков, но все жарко. Зато штиль сменился попутным ветром, летим до одиннадцати узлов. Что еще? Да, обезьяна упала за борт, и в одно мгновение исчезла в волнах. Их всех три у нас. Сегодня в сумерке летала около фрегата какая-то птица, описывая круги, Все ближе и ближе. Видно, что она была утомлена и, вероятно, не надеялась добраться домой. Два раза опускалась она в шлюпку и опять улетала. Я ходил с Криднером по юту. Птицы не стало видно. Вдруг видим, ее несет уже к нам матрос. Сжав ей одной рукой шею, другой ноги. Птица оказалась глупыш, род морской утки. Никуда не годится. Ее велели отнести к Гашкевичу. Тот отравляет животных мышьяком, а потом потрошит. Я восстал, назвав это предательством, то есть относительно глупыша. Он искал убежище, а его хотят умертвить. Не следует. Пока его заперли в курятник, завтра, может быть, выпустят. 29 марта. Мы плаваем, плаваем, и все еще около 300 миль остается до Гамильтона, маленького корейского острова с удобным портом, где назначена рандеву Шкуни. То дунет попутный ветер, и мы пронесемся миль 200 вперед, то настанет штиль, идем по три узла. Теперь вот третий день льет проливной дождь. Выйти на улицу, так мы называли верхнюю палубу, нельзя. Зато тихо. Я рад, что могу заняться делом. Стало заметно холоднее, как мы подвигаемся к северу. И дождь не южный, не летний. Все достают суконные платья. Вчера матрос поймал в жилой палубе ядовитейшие из тропических насекомых — стоножку. Она красновата, длиной вершка полтора, суставчатая. У ней, однако ж, не стонук, а всего двадцать четыре. Сначала я думал, что это шея рака. Укушение ею, если не принять скорых мер, смертельно. Она страшна людям. Большие животные бегут от нее. А ей самой страшен цыпленок. Он, завидев станожку бежит к ней, начинает клевать и съедает всю, оставляя одни ноги. У нас, впрочем, есть всего понемножку и особенно много развелось тараканов. Мы, вероятно, их захватили в Маниле или в Камингуине. А теперь вот налетело к нам в туман и дождь множество ласточек. Они пробирались к северу из жарких мест в умеренные. Непогода и ночь захватили их далеко в море, и они стаей долго кружились около фрегата, каждый раз все ближе и ближе, наконец, сели обессиленные на палубу любки на снастях. Их набрали множество и на другой день большую частью выпустили, накормив тараканами. Было довольно ясно, они кружились весело около фрегата и мало-помалу исчезли. Тут же показались и воробьи. Этим посыпали на шлюпку крупы. Они наелись и улетели. Надунул холод, свежий ветер, Из тоножки тараканы все исчезло. Взяли три рифа, а сегодня, 31 марта утром, и четвертый. Грот взяли Нагитовы и поставили грот Трисель. нордост дует с холодом. Вдруг из тропиков через пять дней чуть не в мороз. Нет и десяти градусов тепла. Стихает, слава богу. Мы в шестидесятих милях от Нагасаки, и туда дует попутный ветер, но не расчет заходить теперь. Надо прежде идти на Гамильтон. Четвертое апреля. Наконец, 2 апреля пришли и на Гамильтон. Шкуна была уже там, а транспорта, который послан в Шанхай, еще нет. Я вышел на ют, когда стали становиться на якорь, и смотрел на берег. Порт, говорят наши моряки, очень удобный, а берегов почти нет. Островишко весь три мили, скалистый, в каменях с тощими кое-где кустиками и реденькими группами деревьев. «Это все камелии», — сказал Корсаков, командир шкуны. «Матросы камелиями парятся в бане, устроенной на берегу. Некоторые из наших тотчас поехали на берег». Я видел его издали незаманчиво, и я не торопился на него. Кое-где с сонными водами маленьких бухт жались в кучу хижины корейцев. Видны были только соломенные крыши, да изредка кое-где бродили жители, все в белом, как в саванах. Наконец нам довелось увидеть и этот последний, принадлежащий крайне восточному циклу «Народ». Корею в политическом отношении можно было бы назвать самостоятельным государством. Она управляется своим государем, имеет свои постановления, свой язык. Но государи ее, достоинством равной степени королей, утверждаются на престоле китайским богдыханом. Этим утверждением только и выражается зависимость Кореи от Китая. Да разве еще тем, что из Кореи Езит до 200 человек ежегодно в Китай поздравить Багддыхана с Новым годом. Это похоже на зависимость отделенного сына, живущего своим домом, от дома отца.